Я пришла в себя, все так же сидя на полу в ванной, но пребывать в одиночестве долго мне не дали. Едва успев подняться, принять душ и переодеться в ночную пижаму, я услышала стук в двери и голос Исакутова. Тола: «Младшая госпожа, старший господин желает видеть вас. Немедленно!» Как неожиданно. Я прополоскала рот, стараясь избавиться от мерзкого привкуса местного пойла. Накинула халат и вышла к ожидающей служанке. Толла с лицом наполовину залепленным пластырями, держа свечу, поклонилась и пошла вперед, предлагая следовать за ней. Мы прошли фарфоровую галерею, свернули к мраморной, миновали жилые части дома, и Исакутола постучала в дверь, которая мне уже была знакома, как и кабинет от Заура-старшего. Старик встретил меня, стоя у окна и судорожно втягивая дым сигары с видом, далеким от благостного или хотя бы вежливого. «Ты!» — начал вовсе не с приветствия глава рода Адзаура. Дымоправительница поклонилась и нас покинула. Едва за ней захлопнулась дверь, Адзаура-старший развернулся к окну, судорожно сделал затяжку, выдохнул дым и произнес. «Добро, изнанка зла!» «Оригинально!» — старик обернулся, ожидая моей реакции. «Но я не гейша, на высокие темы говорить не обучено». И тогда Адзаура добавил. «Знакомство может начаться из пинка». Еще более оригинально. Я продолжала молчать. И в целом, как комментировать все вышесказанное, не имела никакого понятия. И тогда уже почти с обвинением старик высказал. «Никогда не упускай возникающие возможности, но прежде чем воспользоваться ею дважды подумай». Не сдержавшись, мрачно сообщила. «Я была бы очень благодарна, если бы вы прекратили говорить загадками. Я не с Ятори, господин Адзаура» ваши метафоры, поговорки и прочие изыски литературного наследия предков мне чужды». Старик сжал челюсти, посредством чего укоротил сигару, откусив от нее кусок. Психанул сплюнул и, вновь затянувшись, уже окурком сказал «Мари Эйтанаре, ведь не твое имя». «Нет, естественно, не мое», — спокойно подтвердила я. «Не твое, но ты примеряешь его на себя настойчиво». Его вот тон вновь стал обвиняющим. Это уже начинало раздражать. Пройдя к креслу у окна, я рухнула на него абсолютно без грации, закинула ногу на ногу, поправила ворот чуть распахнувшегося банного халата и прямо спросила, «Что за хрень вы тут несете?» Узкие глаза главы рода несколько округлились. «Что?» — поинтересовалась я. «Вы сами сказали, знакомство может начаться из пинка. но ну, так я вас сильно удивлю. Разговор вполне может им же и продолжиться. Но это лирика, а мне бы хотелось знать, за каким дерсенгом меня позвали» заура сделал еще одну затяжку, затем вышвырнул сигару в окно, развернулся ко мне, сложив руки на груди и задал неожиданный вопрос. «Мой внук красив?» «Потрясающий вопрос, просто слов нет». «Да», — ехидно ответила я, — «весь в вас. Что-нибудь еще?» Мой ответ от заура не понравился. И я не сразу поняла, чем, но тут старик задумчиво произнес. «Да, чей красив? Так красив, как некогда был я». У меня было двенадцать гейш одновременно, девочка, а я тут при чем? Искренне за вас рада! солгала я, даже не предпринимая попытки сделать замечание учтивым. И это оказало на Адзауре неожиданный эффект. Он вдруг сел прямо на пол, скрестив ноги и пристально глядя на меня, а затем вкрадчиво спросил: Тебе нравится я, Торе? Впасение стабильная плазма. Вот теперь я была совершенно искренна. «Ничем не хочу обижать вашу родину, но это явно не самое райское место в изученной вселенной». Адзаура странно на меня посмотрел, неожиданно подался вперед и, почти не веря, задал вопрос. «То есть ты не желаешь стать женой Чи?» Я как сидела, так и спросила. «А вы сейчас что, курили?» Узкие глаза вновь заметно округлились, но старик промолчал. «Слушайте, я устало покачала головой, демонстрируя все свое отношение к этому даже не знаю, как назвать, наезду, что ли. Возможно, я вас удивлю, но я здесь потому, что вы меня как бы наняли». Адзаура промолчал. «Наняли, они не сосватали, понимаете разницу?» Все еще продолжал молчать. «О боги павших цивилизаций!» «В любом случае, я не справилась. Соответственно, через несколько дней прибудет моя замена», — уведомила я нанимателя. При этих словах Заура полез в карман своего халата, Достал новую сигару, поджог, раскурил и, затянувшись дымом, произнес «Говорить о будущем, смешить мышей под полом». «Как же это все бесит! Мою замену загримирует под меня, никто в принципе не заметит разницы, а я вернусь на Гаэру. Что-нибудь еще?» И вот тогда он произнес «Да, не говоря об этом, Акихира, дверь там». Вот такой вот милый разговор с нанимателем».